Глава 7. Корнуэлл пробормотал что-то удивительно похожее на ругательство, связанное с упоминанием родительницы женского пола. Да уж, вроде и вселенные разные, или миры, не уверена точно, что там и как, а вот бранные словечки все крутятся вокруг одних и тех же тем. «Хорошо, что мои чемоданы были надежно закреплены на спине золоточешучатого транспорта какими-то ремнями». Тем более, что тело ящера, когда макушка императора показалась среди цветов, слегка задрожало, словно от смеха. Смеющийся золотой дракон? Почему бы и нет? Он мне больше был по душе, чем мрачный, охочий до дамских прелестей император. Я похлопала свою фэнтезийную машинку по теплому, приятному на ощупь боку. Спасибо, дорогой. Посадка была удивительно мягкой. Не для всех, но карма она такая, карма. И снова я поняла, что перепончатый крылый совершенно откровенно ржет. Над Рудеем ясное дело. Поддавшись порыву, я подошла ближе к золотой морде. Да, было немного страшновато, тем более, что морда эта была украшена костными наростами, похожими на рога носорога или бивни слона. Но мне до ужаса захотелось почесать у него за ушком. Ушко, конечно, на ушко было мало похоже, опять же, подобие кожного нароста на теле, но я таки почесала. В ответ благодарное крылатое создание утробно заурчало и стало похожим не на гигантскую страхолюдную рептилию, подобие которой убивал Святой Георгий, а на милого, просто очень большого кота. А котов я люблю. Мур. Снова пронеслось в моих мыслях то, что явно подумал дракон. Вот и прекрасно. Что ж, меня снова ждали воинственные интерьеры императорского дворца. Когда меня второй раз завели в покое в замке Рудея, складывалось ощущение, что ему дико хочется меня запереть и не выпускать. Вид у красавчика был очень говорящий. Сверкающий взгляд, поджатые губы, резкие размашистые шаги. Немного все портили, только несколько цветочков. что застряли в шевелюре и за воротом сиятельные особы. Я решила не говорить об этом. Уж больно потешно все выглядело. Слуги, похоже, тоже не стремились раскрыть императору, что мы уже вступили в букетный период отношений. Только букеты несколько нестандартные. Ну и ладно, пусть так. Зато будет что вспомнить и рассказать потомкам. — О нет, я думала о потомках. Я? Нет, убежденной чайлд-фри я, конечно, не была и детей хотела. Очень. Когда-то. Когда была еще молодой и в чем-то наивной, брак мой многое во мне изменил. Просто с бывшим ненаглядным калюней в какой-то момент поняла, о, нет, таким, как он, плодиться и размножаться противопоказано. Может, теперь я просто менялась в обратную сторону? И хорошо ли это было? Ведь я не просто так о потомках подумала. Я прямо представила мысленно уютную гостиную в замке. Полы, покрытые мягкими коврами, ползающих малышей, уже внуков, о господи! И нас с Рудеем, рассказывающих нашим детям о том, как их папочка свалился с дракона вниз головой, потому что мамочка была им недовольна. «Бредовый бред! Нет, Окси, нет!» — ругала я себя. Задвинь эти мысли в зад... М -м Оставь их на земле! Ничего хорошего из этого не выйдет, да-да! В этот момент многозначительно кашлянул Корнуэл. Я отвлеклась на него и не заметила порожек, и чуть не рухнула со всей дури на мраморные или очень похожие на мраморные полы очередного зала. Конечно, Рудей успел меня схватить, и, конечно, он схватил именно в стратегически важных местах. Вроде бы спас от падения, но заодно погладил мою талию и чуть прижал грудь. Упырь императорский. Пришлось двинуть локтем прямо в его светлейшую печень. Рудей сложился пополам и закашлялся. Посмотрел взглядом «Леди так себя не ведут», я ответила взглядом «Потому что джентльмены так не делают». На этом мы и сошлись. Через час ужин просипел мой работодатель. Я бы поела у себя, а мне еще вещи разбирать. Семь чемоданов, я помню. Действительно, вопреки угрозам императора, несколько слуг, кряхтя, дотащили мои чемоданы, и у них тоже был очень говорящий вид. Но я решила не обращать на это внимания. В конце концов, пусть считают, что я дала им внеплановую тренировку по легкой атлетике. Почему нет? Пусть качаются. Мало ли. Захвачу земли холодильник, плазму во всю стену. Так, только тут меня осенило. Холодильник, плазма, фен, телефон. У них же тут нет электричества. Ох ты ж, это не я прилетела из задницы, это они тут, в своей милейшей Ализии, жили в каменном веке. Ну ладно, в железном, или... Впрочем, если они притащили сюда мои чемоданы... «Почему бы им не захватить дизель-генератор или небольшую электростанцию?» «Надо будет продумать этот вопрос», — решила я. «И следует помнить, что нерабочий телефон тоже сгодится в хозяйстве, хотя бы кое-кому по башке шлепнуть при случае». «Чемоданы разбирать не пришлось, есть же слуги», — вовремя вспомнила я. Заказала на ужин побольше фруктов, сок, воду и отправилась принимать ванну. Очередное утро на Ализии сюрпризов не принесло. Грудь, слава местным богам, осталась моя, родимая, честно заслуженная троечка. Волосы рыжие кудряшки тоже мои. Правда, мне все-таки показалось, что они стали чуть мягче и еще более огненные, чем раньше. Эффект моей краски для волос я знала. Может, это был эффект местной воды? Приоткрытое окно задувал знакомый воздух, насыщенный кислородом и приятными запахами цветов. Пока умывалась и приводила себя в порядок, потянула свежескошенной травой. М кайф! Вот что мне тут нравилось, так это воздух. Дышать полной грудью – это нечто. Особенно, когда это нормальная грудь и при дыхании не чокается с подбородком. Вчера уже перед сном ко мне снова заглянул Корнуэлл. Коротко передал, что мы встречаемся на завтраке и потом сразу идем к драконюшням. Я решила проигнорировать императорскую трапезу, которая могла опять затянуться. Благо, еще с ужина у меня осталось несколько круглых оранжевых фруктов, на вкус похожих на яблоки, скрещенные с апельсинами, крекеры и бодрящий травяной напиток. Его принесли в каком-то сосуде, похожем на амфору, где жидкость не охлаждалась. Так что от меня требовалось только наливать ее в чашку. В общем, я перекусила, надела любимый спортивный костюмчик. Бирюзового цвета джоггеры, белую футболку и бирюзовый же бомбер. Зашла в ванную, посмотрела на себя в зеркало с мечниками на раме. Хороша. Даже слишком женственно для этого места. Собрала волосы в высокий конский хвост. Реально, я выглядела лет на десять моложе точно. Вот этот эффект мне отлично зашел. «Что, Джасинда?» — хохотнула я про себя, вспомнив имечко, придуманное для красавчика. «Вперед к дракону!» Выйдя из комнаты, я застонала. Какие же бесконечно длинные и унылые коридоры были в этом дворце! Это мне сейчас пилить через многочисленную амфиладу комнат. Тут, наверное, все полкилометра. И так что, я буду ходить каждый день? Или есть какие-то средства? Разогнаться на полу и покатиться по гладкому паркету? Было бы здорово, но я же солидная драконоводительница. Тут я увидела служанку, которая как раз подходила ко мне, вернее, не подходила, а подъезжала. В руках у нее были какие-то большие меховые круги, чем-то похожие на нелепые тапки. Она протянула их мне и поклонилась. Госпожа может не утруждаться лишним движением. Наденьте их прямо на туфли и все. Спасибо. И как в них двигаться? Просто подумайте о том, в какой части дворца вы хотите оказаться, и они сами принесут вас туда. Интересно, и в какой же части я хочу оказаться? На мгновение я представила себе... Ох, божечки, я представила спальню его величества Рудея. Интересно, он у нас какой? Первый, второй, третий? Или как Ягу-Поп, семьдесят седьмой? Нет-нет, туда меня точно не надо нести. Хорошо еще я не успела надеть эти чудо-тапки на ноги. Мне всего лишь нужен выход из замка. Выход, который ближе всего к дракона конюшням А то мало ли их здесь много. А учитывая, что дороги в Ализию до сих пор не изобрели, бродить в поисках полигона для летающих ящеров не очень-то хотелось. Как неудивительно, гибрид домашних шлепок и угг меня понял сразу. Мы сорвались с места.